Глава первая. Из истории применения перекиси водорода. Индийцы давно заметили удивительные лечебные свойства перекиси. В 1940 году в Бомбее док доктора Синг и Шах поставили эксперименты по ее внутривенному видению. Однако концепция внутривенного видения H2O2 сформировалась еще раньше – В 1916 году лечение с помощью H2O2 обсуждалось на страницах престижного «Ланцета». Доктора Тернклифф и Стебинг отметили на страницах этого издания, что успешные эксперименты по внутривенному введению H2O2 были проведены во Франции еще в 1811 году Нистоном. «Животные, — писали они, — не испытали от инъекции никакого вреда, не наблюдалось никаких побочных действий». Они также упомянули об исследовании 1886 года доктора де Марке, в котором было установлено, что не весь кислород, поступающий в организм через инъекцию, выдыхается легкими, что означает, что какая-то его часть идет на насыщение тканей организма. Французские исследователи сделали это наблюдение очень просто. Кровь у животных после инъекции становилась аллея, чем до нее. Позже его выводы были полностью подтверждены в экспериментах с использованием современной техники. Вдохновленные опытами предыдущих исследователей, Тернклифф и Стебинг впервые ввели перекись внутривенно человеку. Это случилось в 1916 году. Вывод, к которому они пришли, не оставляет места сомнению. Внутривенное введение перекиси при условии правильного исполнения может применяться клинически, со значительной пользой для пациента. К сожалению, отважные исследователи пали жертвой помидорного синдрома. Помидорный синдром – это уверенность в том, что помидоры ядовиты, которые разделяли в 18 веке большинство врачей и простых людей. Точно так же сегодня все знают, что перекись водорода нельзя использовать внутрь. Если бы это было не так, мы наверняка услышали бы об этом из уст представителей официальной медицины. Однако они хранят молчание, изредка прерывая его, чтобы покритиковать лечение перекисью водорода. Здесь надо учитывать и чисто материальную заинтересованность. Перекись очень дешевая, и широкое ее применение разорило бы многие фармацевтические компании. Наш индийский друг доктор Синг попытался в 1932 году ввести перекись подкожно и брюшную полость, но обнаружил, что количество впитываемого кислорода явно недоста недостаточно для того, чтобы иметь какой-то терапевтический эффект. В Соединенных Штатах Первое сообщение о применении перекиси водорода относится к 1888 году, когда доктор Картельо применил ее для лечения заболеваний горла и носа. Одному больному дифтерией, в те времена смертельные заболевания, он обработал дифтерией пленку перекисью и тут выздоровел уже через сутки. 1811 по 1935 Год зафиксировано множество других попыток исследовать действие перекиси водорода на организм, но интерес к подобным занятиям пропал из-за быстрого прогресса в лекарственном производстве в 40-е годы. Внутривенная кислородная терапия, кислородная, потому что водимая перекись, разлагает, э, разлагаясь, дает кислород, была не единственным перспективным направлением медицине, выпавшим из поля зрения медицинской общественности с наступлением эры лекарств. Были на долгое время забыты гомеопатия, фитотерапия, электролечение и много других отраслей медицинского знания. Лекарства покорили мир. Все деньги шли на разработку лекарств. Полагались, что с их помощью удастся решить все проблемы со здоровьем. Теперь мы знаем, что лекарство не решает все, всех проблем. И поэтому исслед исследователи возвращаются к забытым методам лечения, например, кислородной терапии. Возвратимся в 1940 год. Доктор Синг, последний из пионеров кислородной терапии, обнаружил, что за счет внутривенного введения перекиси водорода можно поддерживать жизнь собаки целых 16 минут после того, как она перестала получать воздух через легкие, то есть перестала дышать. Без инъекции время жизни собаки 3-5 минут. Затем он стал вводить перекись больным воспалением легких, которое в те времена тоже было смертельно опасно из шести больных умирали. Вот один из типичных ответов Синха. Наступило явное улучшение состояния, которое длилось недолго, и через 7 дней пациент умер. Мда. Шестой выживавший пациент, вероятно, обладал более крепким организмом, чем остальные. На месте доктора Синха я бы тоже отчаялся. После его неудачи эксперименты с перекисью не возобновлялись в течение 20 лет. Победа над пневмонией была одержана благодаря антибиотикам. Немецкий ученый Ригельс Бергер написал книгу, в которой предложил перекись водорода в качестве средства от повышенного артериального давления. Он предположил, что выделившийся из перекиси кислород разбавит кровь и тем самым понизит артериальное давление. Его предположение в точности подтвердилось. Я считаю, что его книгу о кислении следует использовать всем медицинским учебным заведением в качестве учебного пособия. Изданные работы Карла Розенроу, их 450, тоже стоит прочесть. Однако с ними произошла пристранная вещь, они словно куда-то исчезли. Я пытался обнаружить его работы по перекиси в медицинской библиотеке, но там не оказалось ни одной. Я позвонил в Гарвард, но оказалось, что там не знаю, о ком я говорил. «У меня создается впечатление, что замалчивание особой роли перекиси водорода происходит не случайно, а сведомо заинтересованных организаций». Доктора Оливера и Кентаб опубликовали в Ланцете статью, в которой рассказали о результатах лечения больных пневмонией солдат в Индии в 1920 году. Смертность среди индийского гарнизона была огромной, больше 80%. Чтобы предотвратить гибель войск, Оливер и Кентаб на свой страх и риск предприняли немыслимое, стали вводить больным перекись водорода внутривенно. Поступая так, они шли против всех медицинских канонов, в соответствии с которыми попадание в кровь газообразного вещества, а H2O2 распадается в крови на воду и кислород, неминуемо вызывает инсульт. Инсульт – острое нарушение кровообращения в мозге из-за закупорки сосудов мозга пузырьком газа. Но доктора знали, что им нечего терять. Солдаты умирали от воспаления легких быстрее, чем гибли в сражениях. Оливера и, и лечили перекисью только безнадежно больных. Результаты лечения оказались поразительными. Из 25 больных выживали 13, то есть больше половины. При этом никто не умер от инсульта и вообще никаких побочных эффектов не наблюдалось. В чем секрет столь успешного лечения? Может быть кислород борется с инфекцией, а ядовитые продукты жизнедеятельности бактерий окисляются и выводятся из организма? Это только мое предположение, не более. Говорят, что перекись водорода вредна для клеток. Оказалось, как раз наоборот, H2O2 необходима для нормального обмена веществ. По словам доктора Рана Зармы из Индийского института медицины, Образование H2O2 в результате клеточных процессов должно иметь какой-то смысл. Это нельзя списать как простую случайность. Есть еще одно заболевание, которое быстро приводит к летальному исходу, если лечение антибиотиками не совместить с гипербарической оксигенацией. Газовая гангрена. Человек может заболеть и после хирургической операции или тяжелой открытой травмы. Бактерия, вызывающая гангрену, выделяет газ, который в буквальном смысле наполняет тело человека изнутри, распространяя отвратительный гнилостный запах. Если болезни дать беспрепятственно развиваться, то больной умирает всего через 48 часов. Подобно раковым клеткам, бактерии, вызывающие гангрену, предпочитают анаэробную среду, без кислорода. Поэтому гангрену лечат высокими дозами пенициллина и гипербарической осигенации. К сожалению, обеспечить всех нуждающихся лечением под высоким давлением невозможно и едва ли когда-либо станет возможным. Гипербарическая осигенация – способ введения в кровь кислорода, при котором пациента помещают в барокамеру, где он дышит под повышенным давлением. Два индийских исследователя из НИИ поставили эксперименты на собаках, которые были искусственно заражены бактериями. Одной группе животных внутриартериально вводили H2O2, другой нет. Выяснилось, что те собаки, которые не получали лечения, довольно быстро заболели гангреной и умерли. Из 10 собак, получавших перекись, заболели только две, а остальные побороли инфекцию. Среди людей гангрены чаще всего заболевают раненые солдаты. Если бы только официальная медицина признала лечение перекиси водорода, очень многих людей, я уверен, удалось бы спасти.